Глава одиннадцатая. «Факбой». «Привет, ба». Джек переключает телефон на громкую связь и закрывает глаза. «Родной, ты сегодня поздно». Она говорит с улыбкой, но в голосе чувствуется укор. Ждала его звонка. «Сейчас 10 значит, у неё три часа дня». «Спал», — признаётся он. Джек настолько вымотался за неделю, что позволил себе выключить все будильники и спать до тех пор, пока больше не сможет. Наверное, именно поэтому подниматься с кровати совсем не хочется. «Вот это новость!» Скрипучий смеется бабушка в трубку. «Нью-Йорк же никогда не спит!» «А я могу!» Улыбается он в ответ. «Часов десять проспал. Представляешь!» «Еще даже не завтракал. Не заболел? Нет, вроде. Устал только как собака. А что там у вас происходит?» Не открывая глаз, Джек рассказывает ей о том, как прошла неделя. Они всегда подольше болтают по субботам и совсем коротко в остальные дни. Бабушка каждый раз слушает его внимательно, даже если не понимает, о чем он говорит. Этот ритуал он не нарушил бы под страхом смерти. Джек не представляет себе, как может провести утро без звонка бабушки. Она ведь будет ждать. Сказать пару слов, просто услышать родной голос, узнать, что всё в порядке, и утро уже светлее. Бабушка смеётся над историями с работы и обсуждает с ним новые книжки. Когда она поддалась уговорам и вышла на пенсию, Джек постарался найти для нее подходящее развлечение. Иначе база скучала бы и втихую вернулась бы на работу. Он не знал, что больше всего, помимо садоводства, ее увлечет местный книжный клуб. «На днях новую историю взяла», — хвастается она. «Я только начала, но жуть какая интересная». «Пугает, когда ты так говоришь», — смеется Джек. «После пятидесяти оттенков серого?» «Ой, да чего там есть, что парня вроде тебя может пугать?» Ворчит бабушка. «Нормальная книжка, нам всем в клубе понравилась. Один ты шумиху поднял». «И что вы взяли на этот раз?» Он перекатывается на живот и опирается подбородком на ладонь, поближе к экрану. «Японская книга», — радостно отвечает бабушка. «Называется еще так чудно». «Лето злых духов Обамы» или «Абами» — «Убумэ», — поправляет Джек. «Спасибо, мистер Всезнайка». «Пожалуйста, ба. Чего это вас в Хонкаку детективы потянуло?» «Что такое Хонкаку? Не знаю. Но марч нашла эту книжку у своего сына, а потом принесла нам. Мы обсудили и решили дать этим Убумам шанс». «Японские детективы — это целый жанр». Джек берёт телефон и, наконец, поднимается с кровати. «Вы нашли один из самых популярных. Тебе понравится. Там неожиданный финал. Если ты хоть слово о нём скажешь, я выпишу тебя из завещания», — предупреждает бабушка. «Понял. Молчу». В трубке слышится бурчание. «Ладно». «Не будем ходить вокруг да около», — совсем заговорил меня. «Скажи, как там Гэри?» «А что с ним будет?» «Не придуривайся, я тебя насквозь слышу. Он же расстался со своей Флоренс». Джек оборачивается к кровати и словно опять видит каштановые волосы, разметавшиеся по подушке. Ее имя не всплывает в разговорах с тех самых пор, как Гэри сказал об их расставании. И это к лучшему. Кажется, Джеку сложно себя контролировать, когда он его слышит. «Есть такое», — говорит он, надеясь, что бабушка ничего не заподозрит. «Но он в порядке». «Точно? Ты же его знаешь, ба». Он жмурится и старается не думать о том, что почти чувствует в спальне цветочный запах. «Он ночь поспал, на утро как новый, даже не переживает». Присмотрел бы ты за ним, а? Ему тридцать лет, — возмущается Джек. Здоровенный лось, расставание пережить сможет. Бабушка больше не спорит, но её беспокойство всё-таки передаётся и ему. Правда, не за Гэри, с этим-то понятно. Домой несётся, стоит стрелки до шести доползти, причём с пайпер под мышкой, и глаза сияют дальним светом, Такое не пропустишь. Джек думает о Флоренс. Когда они в последний раз виделись, получилось как-то глупо. И всю неделю он останавливает себя. Не стоит за ней присматривать. Не нужно пересекаться. Якобы случайно появляться у ее дома, заходить на работу. Очевидно, он ей не нравится. Очевидно, она ему тоже Три года взаимного недовольства одним махом не выбросишь, но тянет так, что ничем рациональным не объяснить. Просто мысли всё время выворачивают на дорожку под названием «Флоренс Мендоса». Ба задаёт ещё пару вопросов о Гэри и отключается. Нужно собираться на работу. Они договорились встретиться в офисе и обсудить завод спокойно. Видимо, теперь можно рассчитывать на тишину только по субботам. Взгляд задерживается на рубашках, но Джек напоминает себе о том, что сегодня выходной. Можно не наряжаться, футболка с джинсами подойдёт. Кто на него смотреть станет? Принтер? Всё внутри вопит против этой поездки, но братья будут ждать. Джек спускается вниз и идёт к Линкольну и нехотя падает на сиденье. Мотор урчит, готовы к любым приключениям, а в голове роятся странные непривычные мысли. Кажется, Джек упустил момент, когда фэллоу-хэнд выросла. Им выпала роль сраных атлантов, держащих компанию на плечах с самого старта. Поначалу были всеми сразу, продажниками, HR-ами, инженерами и даже курьерами. Несмотря на то, что Леон разделил роли, всё равно приходилось друг друга подхватывать и помогать. Лишь спустя год появились новые люди. Каждый из них брал на себя какую-то часть, которая сначала казалась маленькой, но быстро вырастала до масштабов целого отдела. Тогда они знали каждого сотрудника по имени — и тряслись над ними больше, чем их матери. Казалось, что стоит хоть одному уйти, компания рассыпется, словно карточный домик. Момент, когда они стали директорами собственными департаментами, огромным оборотом и кучей продуктов, Джек как-то упустил. Он так и не заметил никакой середины, пока несся в бесконечной гонке. Теперь он даже не всех учетников помнит хотя сама гонка никуда не исчезла. Изменились размеры и ставки, уровень требований к себе и людям вокруг. Выдыхать не получается совсем. В последний год Джек мечтает о месяце, когда он сможет работать хотя бы часов 15 в неделю и делать только то, что заранее запланировал. Проще улететь в космос, чем добиться этого. Двигаясь привычным путём, Правда, сейчас почти без пробок он доезжает до офиса. Гигантский пикап Гэри и ретро-детка Тыковки стоят на своих местах. Джек паркуется рядом и выползает к лифту. Они ждут его в переговорке, каждый уткнувшись в ноутбук, и даже не поворачиваются, когда он заходит. Их собрание в футболках, а Гэри вроде ещё и в спортивных штанах, напоминает о том, какими они были. Лет пять назад. Или раньше, в Манчестере, когда в одежде больше ценили удобство и чтобы пятна машинного масла в глаза не бросались. «Мы тут кое-что придумали», — задумчиво произносит тыковка, не отрывая взгляда от экрана. «Тебе понравится». «Мне даже не нравится, когда ты так говоришь». Джек садится напротив них, достает свой ноутбук. «Обычно это значит, мне нужен миллион долларов, куртка и мотоцикл». «Нет, идея правда здравая», — качает головой Гэри и разворачивает экран. «Мы понимаем, размещаться в Азии для нас проблематично, так? До сих пор не верю, что ты обвиняешь в неудачах страну, а не конкретного директора завода», — замечает Джек. «Попахивает расизмом». Третьего директора? Мужик, каждый из них вёл бизнес по одному принципу. Материалы дешевле, производительность больше. И мы всё время влетаем на этом. Добавляет тыковка. Так что слушай идею. Мы нашли место, где можно открыть производство. Гэри разворачивает карту. Это Литва. Литва? Ага. Яростно кивает тыковка и начинает считать на пальцах. Стоимость рабочей силы не намного выше, чем в Китае. Есть морская логистика. И с документами меньше возни. Что ты называешь морской логистикой? Джек пытается вглядеться в карты. Петлять между Данией и Швецией? Там оно настроено. Обиженно тянет тот. И рабочая сила. Мы уже всё просмотрели. Бросает Гэри. «Нормальный вариант». «Ладно». Джек трёт глаза и пытается подобрать нужные слова. «Идея правда здравая, но есть нюансы». «Давай». С готовностью отзывается тыковка. «Китай — это не только рабочая сила, но и сырьевая база. С Литвой может выйти так, что сырьевая логистика нам станет в два завода». «Надо ещё докручивать». «Понял. С Чедом посчитаем», — говорит Гэри. «И не факт, что история не повторится», — добавляет Джек. «Почему?» «Я всю неделю думал». Откидывается он на спинку стула. «Боюсь, корень зла не в самом управлении заводом». Джек пытается сформулировать мысль. В общем, есть гипотеза, что мы сами виноваты из-за того, какие правила установили заводу. Такой, знаешь, экономический вопрос. «Говори проще», — просит Гэри. «Мы не даём им места для манёвра на случай, если дорожает сырьё. Стараясь разложить финансовую модель», которую еще Леон придумал на простые составляющие, Джек и у себя в голове все по полочкам раскладывает. Проблема-то, правда, на поверхности. То есть мы не даем цене меняться? Именно. При этом отказываем заводу в субсидиях и требуем, чтобы он все равно оставался хотя бы в 3-4% прибыли, иначе он не сможет существовать. Как это исправить? уточняет Тыковка. «Пока не знаю», — отвечает Джек. «Вот нам и тема для разговора». втроём они ищут, с какого конца взяться за проблему. Найти ее было сложно, а решить вовсе кажется невозможным. Тыковка и Гэри — не лучшие помощники. Конечно, сейчас бы с Леоном поговорить. Вот кто разбирается в вопросе. Но тот в таком завале, что приходить к нему нужно с полным набором решений и аргументов. Время проносится быстрее ветра, и когда Джек замечает, что спина начинает побаливать, он косит глаза вниз экрана. Они просидели на месте 4 часа. Всё тело затекло. Гэри тоже выглядит уставшим и даже покрасневшим от напряжения. Зато тыковки нормально». Когда он во что-то погружается, способен по двое суток не вставать. Перерыв. Объявляет Джек и поднимается на ноги, чтобы размяться. Точно. Выдыхает Гэри. Они еще пару минут по инерции обсуждают один из вариантов изменения финансовой модели, но вскоре выползают из переговорки. Кажется, назревает решение, пока настолько призрачное, что загадывать боязно. Вдруг не получится? Гэри догоняет его у кофемашины. По лицу видно, хочет поговорить, но тема не из приятных. Как минимум для него. Джек не показывает, что ему любопытно, и старается выглядеть безразличным. Изучает узоры в пенке своего кофе. Потоптавшись несколько секунд, Гэри, наконец, выплёвывает вопрос. «Ты с Фло больше не встречался?» «Что?» Едва не давится Джек. Мало ли, ты ее последним видел из тех, кого я знаю. Зачем мне встречаться с твоей бывшей? Если Гэри узнает о том, как Джек следил за Флоренс, он точно не будет доволен. А последствия подобного недовольства известны. Пережиты и даже прочувствованы, и повторять нет желания. Ну да, верно. Кивает тот. Я просто не в курсе, как она, все ли в порядке. Почему тебя это парит? Фло мне не чужая. Морщится Гэри. Вот и беспокоюсь. Уверен, у нее все отлично. Джек хлопает его по плечу и улыбается. Но если хочешь, могу заехать в галерею и спросить у Моники. Она мне тут писала, что соскучилась. Если тебе не сложно. Здорово всё прозвучало. Будто Джек не обдумывал это с самого утра, с тех пор, как бабушка упомянула Флоренс в разговоре. А теперь у него и официальный повод есть. Гэри попросил. «Ради тебя, братишка». Он поднимает стакан с кофе. «Ну что, назад к работе?»